Глава 32. Призрачная угроза. И одновременно прилетело системное сообщение. Активирован случайный ивент «Варфоломеевская ночь». Убивайте пришельцев. и получаете очки репутации у лидера расы. 100 очков призыв лидера. Вы можете призвать его к себе в любой момент и высказать просьбу. Если вы окажетесь достаточно убедительны, то, может быть, он её выполнит. 200 очков помощь лидера. Вы можете призвать его в любой момент, и он гарантированно поможет. Да что же это такое творится? Конечно, убить сотню пришельцев, чтобы получить минимальный навык за репутацию. Обычному игроку в одиночку тут будет непросто. Но всё равно, то, что появилась возможность меня выдернуть куда угодно в любой момент, мне не нравится. Тем более, что это произошло без моего согласия. Большая сила это большая ответственность. Звучит красиво, но от брать её на себя как-то не хочется. Если это и есть бонус за усложнение квеста, то кто-то получит по наглой пушистой морде. Хотя нельзя не признать, Энтузиазм землян этим сообщением значительно подстегнуло. Одно дело, когда ты делаешь что-то просто так, и совсем другое, если за доброе дело ещё что-то можно и получить. Так, а что там говорила Анна Таре? Командир? При всём желании и лично на тысячном уровне в наш конфликт не вмешаться, только в качестве наблюдателя. «Я не чувствую ничего. Вместо ног двигаются руки». Оружие пропало, и я не могу достать его из инвентаря. Скорее снимите эти дебафы. На мгновение в наших передних рядах вспыхнула паника, хоть её и очень быстро удалось погасить. Но остатки сил пришельцев вырвались из окружения и начали медленно отступать. Только на этот раз это была уже не толпа игроков, действующих каждый сам по себе, а слаженная машина, уверенно пересекающая все попытки разбить строй. А это значит только одно — вмешательство командира, который, судя по стилю и использованным навыкам, может быть только одним человеком, вернее, Риккини — Шак-Ар. Сейчас она взяла в свои руки все нити управления, вывела войска из-под непрерывных атак. Теперь время наносить ответный удар. И, учитывая, какие у неё возможности, многие его не переживут. В самый последний момент, бросившись вперёд строя, Мне удалось открыть портал перед летящим прямо на нас тёмным облаком. По пути оно успело задеть только пару игроков, тут же растворившихся без следа. Если бы я его не остановил, это могло бы кончиться совсем плохо. Что ж, теперь моя очередь. Призыв в спутника. В это время враг успел переместиться, сгруппировавшись немного в стороне от дороги и, видимо, готовясь отступить в лес. Ничего. В общем, мы постараемся, чтобы никто не ушёл. Вот только мой выстрел прошёл в холостую. Идиот. Как можно было не распознать иллюзию? Тут же прокомментировала мою ошибку Светка. А я наконец-то понял, что провернул ашак-ар. Впрочем, рассчитать откат сильнейшего навыка врага, отвлечь внимание, создать иллюзию и кинуть невидимость на основной отряд ничего удивительного для маленького тактика с фиолетовыми глазами. Возникает вопрос: что делать дальше? Может, заражим? Предложил быструю атаку Ковалевские. Потери будут, но размен всё равно в нашу пользу. За одночем меньше нас останется, тем больше у остальных будет возможности прокачать репутацию с этим лидером расы. Пришельцы-то у нас не бесконечные, а посмотреть то это такое, уж очень хочется. Мне внутренне захотелось одновременно и расплеваться, и засиять от гордости. Надо же, мою репутацию определяет игра. а люди готовы ради неё подставлять своих соратников». «Вот мерзость!» — ожила Аска. «Как можно подставлять своих ради какого-то квеста? Предлагаю последовать совету Ковалевски, как опытного командира, но при этом постараться минимизировать потери». Тут же не выдержали и хихикнули Светка с Мари, вызвав яростный взгляд нашего спецагента. «И я их понимаю. Сначала что-то критиковать, а потом самому так и поступать, при этом делая вид, что всё в порядке». Есть в поступке Аске что-то неприятное. Вот сколько со мной всего случилось, а всё равно как-то мерзко на душе стало. То ли дело честная военная хитрость. Дождавшись, когда мы подобрались к противнику поближе, я призвал и моментально телепортировал в тыл врага всех доступных мне сфинцев. Маленькие полупрозрачные фигуры тут же принялись путаться у противника под ногами и, даже странно, смогли ненадолго смешать строй. «Все вперёд!» Моментально воспользовалась ситуацией Аска, перехватив управление у Ковалевски. Мари зашлась в радостном смехе. Наконец-то бой пошёл в том ключе, что она и ожидала. В сомнении замерли только две фигуры — я и Светка. «Ловушка», — то ли утвердительно, то ли вопросительно проговорила она. «Вне всяких сомнений. И как-то неважно, что рядом грохочут выстрелы и взрываются заклинания». «Что ж, не попробуешь остановить?» и ведь не издевается, ей на самом деле интересно. «Так ведь не послушают», — отвечаю честно, ну почти. «Да и интересно, ради чего всё это было устроено». В этот момент земляне смогли ворваться в смешавшиеся ряды пришельцев, и за пару минут всё было кончено. Численное превосходство и грамотный фокус атаки сыграли свою роль. «Среди погибших нет ни девочки с большими глазами, ни твоего пушистого друга», — продолжила разговор Светка. Неудивительно. Похоже, Шакр появилась только для того, чтобы продемонстрировать своё превосходство, а потом, всем всё доказав, спокойно ушла. Не думаю, что сейчас происходит что-то действительно важное, ради чего им бы стоило умирать. И тут система выдала новое сообщение, моментально снявшее часть вопросов. Планета Земля признана содружеством агрессором по отношению к жителям других планет. России присвоен статус агрессивная. На территории города Мидльхайм вводится зона карантина радиусом 30 км. Карантин, значит, протянула Светка, а потом объяснила для меня. Теперь на этой территории будет свободный доступ для любых игроков. Законы земли тут действовать перестанут, а для поддержания статуса Санрожество ведёт воинский контингент одного из лояльных кланов. Угадай, кто это будет? Время вечности. Что ж, Анна Таре в очередной раз показала, как может любую ситуацию повернуть в свою пользу. Вот что значит опыт. Только вот роль Нари для меня во всем этом до сих пор непонятна. Упс, как по заказу прилетело сообщение от Пушистика. Честное слово, я этого не планировал. Все эти с раздвоенными языками такие хитрые. А о чем вы договаривались? И как ты вообще решил ее сюда привезти? Почему-то мне хочется ему верить. Ну ты мне рассказал про своё задание, которое сразу видно, что непростое. А раз так, то имеет смысл перевыполнить его по максимуму. Из моих знакомых бесплатно такую толпу могла бы собрать только Анатари, тем более, как мне казалось, у меня был для неё убойный аргумент показать зазнавшемуся молоднюку, что я на них есть управа, притом даже в самых медвежьих уголках вселенной. Как всегда, дорога вад вымыши на самыми благими намерениями. И ведь хитрый пушистый засранец решил рассказать всё в переписке, чтобы не получить по морде. А предположить, что Анна Тари попробует реализовать свой собственный план, ты не смог. Вопрос больше риторический, просто когда нужно принять сложное решение, как сейчас, что делать дальше? Хочется его откладывать как можно дольше. Прости. Вот и всё, что прилетело в ответ. Единственное, что меня сейчас радует, проходит квест Путь царя. Вы собрали войско землян и уничтожили в течение одного сражения 762 пришельца. Награда 10 очков навыков. Судя по количеству зачтённых мне пришельцев, часть попавшая в засаду в городе, прошла мимо меня. Ну а в остальном всё без сюрпризов. Оглянувшись по сторонам, я увидел, как отовсюду ко мне приближаются все недавние соратники, у которых очевидно накопилось немало вопросов. Аска, Ковалевский, Мария, Борис, Пашка, Светка всё так же стоит рядом и вопросительно смотрит. Пожалуй, единственное хорошее это то, что никто из них не умер. Но вот отвечать на вопросы совсем не хочется. Забавно получается, подумалось, когда нажимал на кнопку выход. Раньше люди прятались от реальности в играх, а сейчас я сбегаю от игр в реальный мир. Как же хорошо, что у меня есть свой корабль, и сейчас меня никому не достать. Потом всё расскажу. Единственный, кто услышал мой ответ, была Светка. Не думаю, что её это обрадует, но в любом случае, мне сейчас ей больше нечего сказать. Слишком много всего произошло, слишком много всего надо осмыслить. Хиббот тут же упорхнул на кухню готовить свежий обед, а я постарался отрешиться от всего произошедшего, погрузившись в чтение новостей из земного интернета. Последние события оказались подобны взрыву информационной бомбы, и написанные за считанные минуты статьи мгновенно наполнили всемирную сеть. В глаза сразу бросились в последние новостные заголовки, чуть ли не каждую минуту сменяющие друг друга. «Это вторжение?» или недоразумение. Он собирает срочное совещание. Кто несёт ответственность за геноцид наших братьев во Вселенной? Кто такой лидер расы и зачем он хочет её уничтожить? Закрыть виртуальное пространство для безопасности планеты. Интервью с беженцем Смираха, лишившимся собственности в результате варварской агрессии радикальных бандформирований. как оказалось, призрачные угрозы существовавшей стабильности оказалось достаточно, чтобы тон большинства изданий поменялся на прямо противоположный, и лишь некоторые продолжали упорно гнуть старую линию, на этот раз выдавая как ни странно грамотные и интересные статьи. Провокация пришельцев или повод для вторжения. Решение о карантине принято за 3 минуты. Как долго его планировали? Лидер расы пресёк попытку и вывести в рабство сотни тысяч наших соплеменников». А нет, и с этой стороны писательской братьей хватает фантазёров, готовых в любой момент за скромное вознаграждение набросать сочинения на заданную тему. А вот комментарии почитать было действительно интересно. Тут все довольно быстро определились, что во всём виноваты пришельцы. Массовые стереотипы переломить гораздо сложнее — и основное обсуждение развернулось вокруг того, кто же этот таинственный лидер расы. За тысячу долларов готов раскрыть информацию о лидере. Явно и разводила, хотя ведь найдутся и те, кто купит. Хотя если ему не повезет, и это окажутся серьезные ребята, то отвечать за столь непродуманное вранье придется по полной. Мне кажется, это высокий блондин с голубыми глазами. У него нежная кожа и ласковая улыбка. Когда я накоплю историю репутации и призовой его, он увидит меня и полюбит с первого взгляда. Так, романтическую чушь пропускаем. Готова купить помощь лидера расы Зариал. Мне интересно, кто бы это ни был, вряд ли ему даст это предложить мне хоть что-то интересное. Как я впервые встретила лидера расы? Когда я охотилась на летучих мышей подровно ещё одна фантазёрша. Три причины, почему лидер расы предал землю. А вот это даже интересно почитать. Первая после его квеста на планету смогли официально прийти пришельцы. Вторая задание на его призыв в тех условиях было заранее невыполнимо, то есть его цель была просто поработь тебя. Третья большинство положительных статей о нём идёт из России и Китая. Так что, скорее всего, это политически ангажированный ивент. Недаром русский является одним из трёх алкализаторов G. Так что возможности повлиять на игровую логику у них явно есть. На первые две причины, как ни странно, даже и возродить особо нечего, как минимум звучит логично. А вот третья вызвала у меня улыбку до ушей. Если бы кто услышал, что одна из стран, одной из планет на окраине вселенной может влиять на G, это могло бы стать шуткой очень надолго. Потом было несколько комментариев, как появление лидера расы может повлиять на топовые кланы и национальные ареалы. Но в целом, за эти полчаса в интернете мне удалось пополнить внутренний запас позитива, без которого любое человеческое существо превращается в нылую, амёбоподобную субстанцию, которой ничего не надо. А главное, всё это позволило собраться с мыслями. Так что теперь можно спокойно подумать, что же делать дальше.